Боюсь, у нас нет времени, чтобы послать известие в лагерь. Сейчас чуть за полдень, сержант. Один человек может двигаться быстрее отряда, особенно если ему удастся сократить путь через стену. Через три часа он будет в шатре у барона. Еще час на объяснение, плюс три часа обратно. Добавь еще два-три часа на непредвиденные обстоятельства, и наш посланник сможет вернуться на закате или чуть позже. Штурм назначен на утро. Кто твой лучший возутчик? «Фляга, мастер Сенедж», — ответила Немис. «Пусть явится сюда да побыстрей». Фляга появился растрепанный со сна, изевающий его весь рот. «Ты нужен, чтобы передать послание в лагерь». Напряженный тон и голос командира встряхнули солдата. «Да, мастер Сенедж». «Темноты ждать нельзя. Пойдешь немедленно. Самый близкий путь через городскую стену, но сейчас там патрули». Хоть и есть данные, что они не обучены. Неважно, кто тебя застрелит, новичок или ветеран. «Я хорошо натренирован, командир», — проговорил Фляга. «Переберусь без помех». «Дальше прямым путем к барону. Передашь ему мое сообщение. Запомнишь?» «У меня превосходная память», — кивнул бывший циркач. «Крыса, передай ему все, что сказал мне». полукендер как мог медленно повторил рассказ. Фляга морщил лоб и кивал. Неймис предложила ему взять все, что он захочет, но циркач взял лишь свой нож и веревку. Когда дозорные сообщили, что улица пуста, фляга как молния выскользнул из дверей и исчез в лабиринтах улиц. После полудни часы еле ползли. Солдаты лениво играли в рыцарский скок. Игру, в которой играющий нажимает большим кубиком на грани меньшего — заставляя его прыгнуть в кубок. Тот, у кого число на кубике в кубке больше, становится победителем. Очень старая игра. В нее, как говорят, любил играть легендарный Хума. Рыцарский скок была очень популярна среди людей барона, а за кубики ручной работы они выкладывали немалые деньги. Кузнец делал их из остатков металла, украшая каждый знаком владельца или искусным рисунком. В игре было много разновидностей. К примеру, иногда надо было сделать так, чтобы кубик не только прыгнул в кубок, но и запрыгнул на уже лежащую там фишку. Сам барон Лэнгтри был заядлым игроком. Даже Рейслин нашел в рыцарском скоке свой интерес, показывая чудеса ловкости рук. Эта игра была одной из немногих вольностей, которые маг позволял себе в обыденной жизни. Он играл настолько самозабвенно, что быстро превзошел всех новичков и заслужил уважение мастеров. Правда, один из игроков был попытался доказать, что Рейстлин подыгрывает себе с помощью магии, но юноша при огромном стечении народа сумел выиграть и посрамить его. Мага особенно любили те, кому он помогал делать деньги. Сам Рейстлин проявлял необычайную бережливость, поэтому никогда не соглашался играть по высоким ставкам, зато охотно брал кого-нибудь в долю за проценты от прибыли. Карамон со своими большими неуклюжими руками был весьма посредственным игроком. Он больше любил наблюдать за игрой брата, хотя и раздражал его необдуманными и поспешными советами. Весь день из здания склада доносилось только щелканье костей от дно кубков до вздохи радости или стоны проигравших. Игра завершилась только тогда, когда стало настолько темно, что не было никакой возможности следить за кубиками. Солдаты перекусили остатками холодного мяса и хлеба, запив их водой, после чего многие снова завалились спать, зная, что утром рано вставать. Другие не спеша отравили байки или длинные истории. Рейстен передал свою долю выигрыша на хранение Карамону и медитировал, медленно потягивая холодный чай, видя в грезах крутящиеся кубики, а не магов. Каждый уже знал о секретном задании фляги и о том, как тяжело будет его выполнить. Все прикидывали отрезки времени, нужные ему для дороги, и спорили, какой путь он изберет. Кто-то не выдерживал и немедленно заключал пари, приглушенно ударяя по рукам. Стемнело. Теперь все лихорадочно посматривали на двери и окна, замирая, когда слышали шаги с улицы, и разочарованно вздыхая, если идущий проходил мимо. Время, которое отвел мастер Сенеш на возвращение фляги, уже прошло, и они с ними снова взялись за расчеты планов утреннего нападения. Внезапно часовой прошипел. «Кто идет? Пароль!» «Кири Джолит и Зимородок!» Утомленный, но ухмыляющийся душа и фляга проскользнул внутрь. «Что приказал барон?» — кинулся к нему Сенедж. «Спроси его сам», — усмехнулся тот, отодвигаясь в сторону. В дверь прокрался барон Лэнгтри. Солдаты удивленно вскочили. «Внимание!» — скомандовала Неймис. Барон устало махнул рукой, призывая всех оставаться на местах. «Я пришел сюда, чтобы добраться до дна этого колодца с тайнами», — сказал он. Сверху здесь может и чистая вода, но я чувствую яд внизу. И мне не нравится все то, что говорят о наших так называемых союзниках. Мне не нравится все, что я увидел. Да, барон, какие будут ваши приказы? Мне нужно поговорить с кем-то, имеющим власть в городе. Может, с этим ветераном-командующим? Это будет опасно и... Во имя бездны, я знаю, что это опасно. Прошу прощения у барона... Выскочил вперед, как чертик из табакерки крыса. «Но я знаю, где живет местный лорд-мэр. У него самый большой и красивый дом на главной улице». «Кто ты?» – спросил барон, стараясь разглядеть в темноте маленькую тень. «Крыса, господин барон. Это я подслушал разговор, сидя на дереве, а потом видел, куда он пошел». «Сможешь найти этот дом в темноте?» «Да, барон». «Тогда веди». «Сенетш и Немис, остаетесь здесь, и если мы не вернемся к рассвету, приступайте к атаке на ворота». «Да, господин барон. Могу я попросить вас взять с собой больше людей на случай неприятностей?» «Если будут проблемы, мастер, какая разница, пойдут со мной двое или пятеро?» «Напоримся на стражу, пиши про пава. А у меня нет желания красться с громыхающим отрядом за спиной». «Не надо армии, барон, упрямо гнул свое Сенетш. Но возьми хотя бы мага Маджерри». Он доказал свою необыкновенную пользу вчера вечером. Пригодится и его брат, Карамон силен как гора и хороший боец. Двое не смогут повредить, а их помощь может оказаться неоценимой. «Ладно», — кивнул барон, — «отдай приказ в отношении братьев Маджерия». И еще, мастер Сенедж взял барона под локоть и отвел в сторону. «Если тебе не понравится, что скажет его честь, из него выйдет прекрасный заложник». «Ты мыслишь точно так же, как и я, Сенедж!» Тихо рассмеялся барон Вэнгтри.